Школа «Поэзия. Лавка» 2.1.0.1.0.5.0.0.2 Все дети обязаны посещать школу до 16 лет или до того момента, когда пройдут школьную программу, что может произойти раньше. Школа располагалась в самом конце города, двумя кварталами дальше ратуши, напротив пожарной части. В отношении школьной архитектуры правила были неумолимы и нельзя было построить, не даже помыслить ничего более совершенного. Все школы в коллективе выглядели одинаково. Поэтому я отлично знал, куда идти. Все было до жути знакомо. Я прошел через холл мимо бронзового бюста Манцева и часто цитируемого заявления о задачах школы. Каждый ученик в коллективе должен окончить школу со способностями выше среднего. Лишь начав изучать продвинутую арифметику, я понял, что это невозможно, ведь все по определению не могут иметь способности выше среднего. Это историческое понятие. «Уровень, зафиксированный после того, что случилось», – объяснял мой учитель Грег Пунсети, когда я смеялся затронуть эту тему. «Как еще сравнивать один класс с другим? К тому же этот уровень установлен для того периода, когда образование было куда хуже нынешнего. Это означает, что сейчас ни один ученик не провалится». Это было правдой. Да и в любом случае карьера человека не определялась его способностями или интеллектом. Обычно проходили только следующие предметы – Чтение, письмо, французский, музыку, географию, арифметику, кулинарию и следование правилам, когда все садились в кружок и в конце концов соглашались с тем, что правила очень важны. Между собой ученики называли это киванием. Я подошел к кабинету главного учителя и нервно постучал в дверь. «Рада, что вы сможете поработать», — сказала дама, узнав, кто я и что здесь делаю. Звали ее Энид Нишейка, худощавая, в потрепанном твидовом костюме, С кротким видом, словно ее снедало внутреннее беспокойство. Неудивительно, на полу громоздились, доходя до коленей, пыльные стопки выцвесших экзаменационных работ. «Пока что я покончила с работами, представленными 68 лет назад», — сообщила она с некоторой гордостью за свои достижения. «И надеюсь разобраться с сочинениями тех, кто еще жив до конца десятилетия». «Достойная цель», — заметил я, размышляя над тем, как можно тут применить свою теорию очередей. «Извините за вмешательство в ваши дела, но не лучше ли изменить порядок и обработать самые старые бумаги в последнюю очередь? Ученики узнают о своих результатах быстрее, и это, насколько я понимаю, не против правил, они не предписывают установленного порядка. Учительница изумленно поглядела на меня, потом мягко улыбнулась, явно не придав этому значения. «Отличная идея, но поскольку все результаты выше среднего, вносить улучшения не столь обязательно». «Зачем тогда ставить оценки?» спросил я, осмелев после ее отказа. «Так мы будем уверены, что образовательная система работает, вот для чего», пояснила она так, словно я был дурачком. «При напряженной работе я смогу к выходу на пенсию проверить работы 50-летней давности, и мы выясним, насколько хорошо мы трудились полвека назад. Если все отдадут себя этой задаче, через 20 лет мы будем знать, насколько хорошо мы трудимся сейчас». «У вас, должно быть, остается мало времени на учеников». «Совсем не остается». Беззаботно сказала она. И вот почему те, кто выполняет полезную работу, как, например, вы, необходимы для нормального функционирования школы. Тут уже 300 лет не было учителя, который учил бы чему-нибудь. Она повела меня в класс, где я дал послеполуденный урок. Мансел постарался сделать мир познаваемым для каждого, просто сократив количество фактов, а потому учить было особенно нечему. Но я старался изо всех сил. Мы попрактиковались в делении столбиком, затем поговорили о моем родном городе, После чего я задал загадку, сколько прежних существовало в былые времена, если отталкиваться от цифры продаж Авалтина в 2083 году. Затем мы поговорили о том, почему прежние были такими высокими, благодаря каким продуктам они пережили явление и по каким причинам отрицали, вероятно, будущее. Ведь они обозначали годы без четырех нулей в начале. После этого начались ответы на вопросы. Меня спрашивали, едят ли бандиты детей и почему прежние делали столы на четырех ножках ведь с как у нас, они гораздо устойчивее». Я отвечал как мог, потом научил их основам чтения штрих-кодов, а закончила все болтовней о кролике. Как хорошо, что мне когда-то попала статья «Очевидца в спектре шестилетней давности». Я выглядел почти экспертом. Время близилось к четырем. Мы пропели хвалебную песть Манцулу. Как только я попрощался, разом загрохотали крышки парт, и класс мгновенно опустил. Я был весьма доволен собой. Задвинув на место стулья и выкинув домашнее задание в мусорную корзину, я отправился к госпоже Синешейке. Она спросила, как все прошло, без особого интереса, выписала мне положительный отзыв и дала 10 баллов. Ну и что, она училась чему-нибудь полезному? Джейн ждала меня у школы и, казалось, почти обрадовалась встрече. Меня тут же охватила подозрительность. «Мне хотелось бы так думать», – осторожно ответил я, ища глазами каких-нибудь свидетелей. Вдруг она что-то задумала. Она поняла, что я нервничаю, и подняла брови. «Ты чем-то обеспокоен?» «Последний раз, когда ты мне улыбалась, я оказался под ятивео». Джейн рассмеялась приятным смехом, что было совсем не в ее духе. Это было так же необычно, как услышать чихание рыбы. «И что, ты теперь будешь вспоминать об этом каждый раз, когда видишь меня?» «Да, я угрожал тебя убить. Это же фигня». «Ничего себе фигня. Я покажу тебе. Скажи, что убьешь меня». «Я не собираюсь». «Смелей, красный, не будь ребенком». «Хорошо, я убью тебя». «Надо, чтобы было убедительно. Я убью тебя». Она дала мне в глаз. «Больно. И это тоже не фигня, по-твоему». «Да, у тебя там что-то болит», задумчиво сказала она. «Да, я поступила несколько грубо. Но если посмотреть, ты, в общем-то, бесполезен. Мир обойдется без тебя». Я потер глаз. «Ты и правда очень обаятельна». «Полегче», сказала она с легкой улыбкой. «Скорее, я к издевке «Что ради Мансела тут происходит?» Из дверей школы с большой кипой бумаг вышла госпожа Синишейка. Похоже, она не могла поверить своим глазам. Что я услышала? Угроза убийством. Оскорбление более высокоцветного. Надо было срочно выдумать что-то убедительное. Но оказалось, что в этом Джейн превосходит даже Тома. Совсем не так, с невидным видом ответила она. Мы с мастером Эдвардом говорили о том, как лучше всего играть в драку в рыцарской истории. Мы оба ожидаем прослушивания, добавил я. Так, Джейн. Она скорчила на мгновение гримасу, но кивнула. «Это было в высшей степени правдоподобно», — восхищенно отозвалась госпожа Синишейка. «Я как раз сегодня заседаю в жюри. Может быть, вы продемонстрируете нам свое искусство?» «Сколько угодно», — весело ответила Джейн. «Чудесно», — воскликнула Синешейка. «Тогда увидимся». Как только она удалилась на почтенное расстояние, Джейн обернулась ко мне и тихо прорычала. «Мы не идем на прослушивание». «Пришлось согласиться». Мне совсем не хотелось все время получать в глаз. Лучше всего было бы лишиться одной брови и покончить со всем этим. «Мы будем идти», – продолжила Джейн, – «пока это не станет вызывать подозрений. Если кто-то подойдет достаточно близко, чтобы слышать нас, говори о том, что приготовит на обед и как ты недоволен плохо накрахмаленным воротником». Мы зашагали дальше молча. Через некоторое время я спросил. «Ты ждала меня. Тебе что-то нужно?» «Нет, а вот тебе кое-чего нужно». По серой зоне прошел слух, что одному красному, унылому тугодуму без воображения из зуда между ног, нужна помощь, чтобы покрыть одну альфа-пышечку у себя дома. Ничего не могу понять, кроме хорошо замаскированного терпеть тебя не могу. Говорят, тебе нужно написать стих. Ты лучший поэт в городе. Лучший из лучших. Передо мной слабая возможность. Я попытался ею воспользоваться и предложил обсудить все это в упавшем человеке за вазочкой печенья. Скорее я проткнул себе язык шилом. Ты меня и вправду терпеть не можешь. Не тебя конкретно. Я, можно сказать, беспристрастно в том, что касается политики цветократии. Я ненавижу всех романтиков одинаково. И есть ли смысл спрашивать тебя, что происходит в Ржавом Холме? И какое вы с Зейном имеете отношение к охристому и продаже городских карточек? Нет никакого смысла. Я думал, ты скажешь, а в среду пусть будет баранина. Сказал я, завидев Смородини, глубоко погруженного в беседу с светчиком, насчет цветопровода. И салат, а не овощи. Смородини, заметив меня, просто кивнул, а что касается цветчика, он учтиво поприветствовал меня. «Эдвард?» «Мэтью», — ответил я, чем очевидно впечатлил префекта. «Да, так вот», — сказала Джин, когда они удалились. А поэзии. Что там у тебя за киска?» Я глубоко вздохнул. «Киску, как ты невежливо ее называешь, зовут Марена. Констанс Марена. Ее отец владеет веревочными фабриками в Нефрите. Мы встречаемся уже несколько лет, и более того...» «Думаешь, мне интересно?» «Не думаю». «Правильно. Выслушивать в подробностях о твоих отчаянных попытках принести свою личность в жертву хроматическому улучшению для меня также занимательно, как снимать слезняков с одежды детей. Вы любите друг друга?» «Уверен, что со временем мы станем относиться к друг другу с... то есть не любите». «Верно», — вздохнул я. «Ей нужен красный, а моей семье социальное положение». «Чудовищно романтично. Ты ей говорил обо всем этом?» «Тогда между вами все пойдет на деловой лад». Можно сэкономить на цветах, шоколадках и стихах. Она все знает, это лишь игра. Кроме того, у рожера Каштана больше шансов, хотя ему не хватает красного цвета, ума, обаяния и внешней привлекательности. Вот это я протянул ей письмо, которое набросал. Можно использовать как черновик. Какой бред, сказала Джейн, быстро просматривая мое послание. И ты действительно собирался это отправить? Кусок про караваджа вышел неплохо, глупо ответил я. И, пожалуй, важно упомянуть про систему чередей. «Может, выкинуть абзац про кролика? «Тут вообще нет никакого смысла». Отрезала она и начала писать на обороте листа бумаги, прямо на ходу, зачеркивая и начиная снова, точно художник, стремящийся поймать сходство. Она выглядела просто прелестным и не только из-за носа. Волосы, не завязанные в хвостик, время от времени падали ей на глаза, и она откидывала их за ухо секунд на 20, Затем все повторялось. Я смотрел на Джейн, горячо надеясь, что она сочиняет медленно, и мы обойдем город несколько раз. Увы, это оказалось не так. «Вот», — сказала она через минуту, вручая мне готовый продукт. «Любимая, ты всех румянее и краше, аллее, чем любой закат, да не порвется нить судьбы взаимной нашей, и да будет прочной, как канат». «Это прекрасно», — пробормотал я. Вероятно, не каждый мог оценить этот стих с первого раза, но, казалось, все слова подобраны правильно. К тому же они звучали умно, и метафоры имели отношение к веревкам, что не могло не понравиться матери Констанс. Еще важнее было то, что я так написать не мог. А где это поместить, в начале или в конце письма? Это и есть письмо, дубина. Поставь в конце Тим, Питер или как тебя там, и все. Никаких целую, никаких мое сердце истосковалось по тебе, пупсик, медвежонок. Не поняла. Неважно, сколько я тебе должен. Можешь натравить на меня, Констанс. Мне нужна от тебя услуга. Я искоса поглядел на нее. Чувствую речь не о том, чтобы почесать тебе спинку или повесить пару полок. Нет, что ты знаешь о Мэтью Глянце? О его цветешестве немного. Но он твой родственник, живет в вашем доме. Ты называешь его Мэтью при всех, значит он тебе это позволяет. Мы неплохо ладим, согласился я. Мне надо знать, зачем он здесь. Ликвидирует утечку мадженты из трубы, он сам не говорил. Я это слышала, но мы не подключены к сети. Его пригласили, чтобы провести тесты Сихары, но это не занимает три дня. Я хочу знать, зачем он здесь на самом деле. Ты хочешь, чтобы я шпионил за сотрудником НСЦ, за цветейшеством? Надо же, сразу дошло. Я-то думала, придется объяснять куда дольше. Я не могу шпионить за своим родственником в четвертом колене. Нет, ты можешь и будешь. Как-то ты слишком уверена. Она склонилась ко мне. Ты сделаешь это для меня красный. Несмотря на Констанс, ты влюблен в меня. Так и было. Она произнесла это. Если я хотела провернуть сказанное, у меня было полсекунды» но я сделал слишком длинную паузу, и вся надежда на то, что мои слова прозвучат правдоподобно, исчезла. «Ну, конечно», — начал я неубедительным тоном. Я полуобручен с девушкой из семейства Морена и вдруг в серую, которая меня презирает и к тому же через несколько дней отправится на перезагрузку. «Как по-твоему, это хоть сколько-то разумно?» «А любовь неразумно, красный. Вот в чем, по-моему, дело». Я запустил пятерню в волосы и крепко задумался. «Ты хочешь знать, зачем здесь цветчик?» Жен кивнула. Ладно, посмотрим, что удастся сделать. Но только перестань угрожать неубийством, давать мне в глаз и всякое такое. Я буду совсем другой, сказала она и вновь улыбнулась мне. Меня использовали, но какая разница? К тому же я мог и не выполнять ее просьбу. Все равно в течение недели ее ждет перезагрузка. Мы завернули за угол и оказались на главной площади. Мы завернули за угол и оказались на главной площади. Перед ратушей собралась небольшая толпа. Похоже, здесь проходила церемония присуждения куда? И мы подошли ближе, чтобы должным образом выразить свои наилучшие пожелания. Мне присудили код в 9 лет, а до того я носил другой, ни о чем не говорящий, БСЗ из набора временных кодов, имевшихся у префектов. Поскольку значение семьи и наследства возрастало, придумали уловку, чтобы обеспечить передачу кода от какого-нибудь родственника младшему из членов семейства. Код РГ-67ГД, который красовался на моей груди, принадлежал моему деду. Я бы хотел передать кому-либо из своих детей код моей матери, но его отдали некоему Холланду Кларету, за что я его не любил. У Марены было множество старших родственников, так что каждый ребенок Констас почти гарантированно получал СВ-3. Код передавался из поколения в поколение. Перед нами стоялось полсотни человек. Церемонию проводил Демальва. Видимо, юная Пенелопа Гумигут получала код в последний разрешенный для этого день. Ей исполнялось 12. Итак, праздник был двойным. Старик Маджента считал присуждение кода пустой формальностью, каково оно и было, но Демальва изображал торжественность. Все гумигуты, восемь человек, насколько я мог видеть, лучились от счастья и порой даже пускали слезу. Никогда не замечал такого за желтыми. «Замечательно», – прошептала Джейн. «Новая жизнь старого почтового кода. Связь с прошлым и будущим». Иногда твой голос звучит исключительно издевательски. «Не иногда, а намного чаще». «Как ты добралась до ржавого холма сегодня утром?» Вопрос был дерзким, но ведь Джейн обещала не наносить неувечий. Ответ ее прозвучал прозаично и загадочно в то же время. «Шоссе повинуется моим желаниям». «Как это?» Но она не стала рассказывать, а церемония между тем закончилась. «Ты не хочешь сделать пожертвование?» Я не собирался, но сказал, что сделаю, не желая показаться скрягой. Я опустил самую мелкую монетку, которая нашлась в кувшин с надписью «Пенелопа Нарцисса гумигуд т 034 рф Кувшин уже наполовину был полон монет невысокого достоинства. Лежало там и несколько пуговиц. «Ну что, счастливо?» – спросил я. Но оказалось, я разговариваю сам с собой. Джейн исчезла в толпе, сделав свое дело. Я снова поглядел на стихотворение. Лучшее из тех, что я видел. Как и хотел бы, чтобы оно было написано для меня, а не за меня. Я отправился на телеграф, чтобы отправить Констанс послание со стихами Джейн. Госпожа Аллакрова сильно впечатлилась и похвалила меня за прекрасный стиль. «Вы умнее, чем кажетесь, молодой человек. Не буду заходить слишком далеко и утверждать, что ваша Констанс счастливая женщина, но ей могло бы повести куда меньше». «Очень тронут», — ответил я. Надо было только поймать вдохновение. И, несмотря на совет, Джейн все же приписал после стихотворения. «В это воскресенье я прохожу тесты Сихары. Всего наилучшего. Эдвард». «Вот», — сказал я, протягивая заполненный бланк и отыскивая монеты. Роджер Каштан устранен раз и навсегда. В соседнем доме располагалась бакалейная лавка. Я зашел туда за рисовым пудингом и увидел, как Тома за стойкой отвешивает чечевицу Карлосу Фонданго. «Привет, Эдвард!» – поздоровался смотритель, ставя на стойку жестянку для крема-концентрата, чтобы Тома ее наполнил. «Как тебе досье на Имагин? «Очень впечатляюще, особенно, что касается унициклов. Так ты свяжешься со своим другом. Это первое дело в моем списке». «Отлично!» – он повернулся к Тому. «Запиши нам еще, ладно, Лужечник?» Тома обещал записать, И как только Карлос ушел, Тома открыл свою книгу с записями и достал из-за уха карандаш. «Одна банка крема-концентрата, 120 фунтов сала, нога-огненка, две лакричные палочки». Он захлопнул книгу, протянул мне одну лакричную палочку, а другую взял себе. «Надо будет разобраться с ним. Сколько он тебе предложил комиссии? Один процент? Два». «Ты, должно быть, ему понравился. Если бы Северус был по-прежнему сиреневым и имел шесть кусков, все могло бы закончиться хорошо». Но он серый, с 30 баллами, и все закончится плохо. У тебя есть конкретный пурпурный на примете для имаген? Только Берти Манджента у нас в нефрите. Парень, который изображал слона? Именно. Но я не собираюсь помогать фанданга. Он намекнул, что потенциальный покупатель сможет поиметь имаген на складе шерсти или что-то в этом духе. На что только не идут люди, чтобы продать товар, восхищенно сказал Тома. Когда я слышу такое, то радуюсь, что занят в торговле. А я думаю, это просто гнусно. Ты бы хотел этого для своей дочери. Строго говоря, она не его дочь. Если бы я 20 лет воспитывал дочь постороннего человека, то, пожалуй, захотел бы получить что-то в обмен на свои вложения. Я понял, что спорить с Тома по этому поводу бессмысленно. Все равно это неправильно. Что правильно, что неправильно, выясняется только из книги правил. Хочешь банан? Нет. Не спеши с ответом, сейчас увидишь. Он порылся за стойкой и вытащил банан обычного вида но прелестно темно-желтого оттенка, восхитительно нестандартного. То был один из тех хроматически независимых бананов, рекламу которых я видел в гранадском магазине красок. О, где взял? Получил от региональной плодо-овощной ассоциации за одну услугу. Я сначала хотел оставить его себе, но потом решил продать какого-нибудь чурбану, который разинет рот при виде него. Вроде меня. Вроде тебя. Я стал рассматривать фрукт под разными углами, подумав, о не послать ли его Констанс в знак любви. Но тут же отмел эту идею. Посылка банана юной леди могла означать только одно и обычно каралась пощечиной. В случае консус шестью. «Сколько?» «Для тебя 30. «Ты что, бессветный стоит 5. «Это исключительно из моего к тебе расположения. Для остальных 40 15. «Идет». Звякнул дверной колокольчик, и в лавку вошла Виолетта Демальва. Мы оба невольно согнулись в почтительном поклоне, но она чуть заметно наклонила голову. «А, — сказала она, — новые бананы». Я как раз за ними и пришла. И Виолетта открыла кошелек. «Сколько?» «И, Тома, если ты сдерешь с меня лишнего, я ткну тебе в глаз. Очень больно». «Извините, госпожа Виолетта», — сказал Тома, наслаждаясь возможностью досадить ей. «Но я только что продал его мастеру Эдварду». «Ну тогда...» — она повернулась ко мне. «Я куплю его у тебя. Я готова проявить щедрость и накинуть два балла сверх того, что запросил Тома. Он не продается», — сказал я. Тома отошел в сторону, изображая, что он занят. «Как смешно». Воскликнула Виолетта, часто моргая. Мне послышалось было, что ты сказал, он не продается. Так сколько? Простите, госпожа Виолетта, но я оставлю его себе. Лицо ее приняло недоверчивое выражение, потом она улыбнулась через одну-две секунды. Это опять твои штучки, как за ланчем?» она прижала ладунь к моей щеке. Ты такой сладкий, но я страшно тороплюсь, и если я не вернусь сейчас же, папа, главный префект, может рассердиться. Хочешь, чтобы главный префект рассердился? Ну вообще-то нет. Правильный ответ так сколько? он не, «Тома», — сказала она, подзывая его рукой. «Так подзывают продавца в чайном магазине, желая сообщить ему, что в заварочном чайнике найдена мертвая мышь. С что-то не так. Кажется, он не понимает». Тома не двинулся с места, замерев у стенда с открытками. «Такие уж они бурые, госпожа Виолетта», — донесся его голос, упрямцы. «Полбала», — сказал я. «Что?» — «То, что слышали». Она снова уставилась на меня, достала из кошелька полубальную монету, Сунула мне в руку и с разгневанным видом покинула лавку. Я стоял в прежней позе, пока она не вернулась, не схватила банан и не вышла снова. «Надо же!» – произнес Тома, показываясь из-за стенда. «Ты мне нравишься. Позже она тебе отплатит, но всякий, кто пытается насолить демальве мой друг. Чем могу служить?» фунта рисового пудинга», – сказал я. «Персиков, крем для обуви, одну айву, один большой турнепс, банку сардин и пакет обсыпки». Тома взял блокнот и стал записывать. «Что-то не так?» Все в порядке, ответил он. Но если ты берешь такой набор, я никогда не сяду обедать вместе с тобой. Я направился домой через площадь, намереваясь приготовить пудинг, принять ванну и привести себя в порядок к заседанию дискуссионного клуба. Заглянув в ванну, я отметил, что занавеска снова отдернута. От таинственного жильца не осталось и следа. Хотя нет, на моей кровати лежал даявленческий снежный шар. Из тех, что можно выменять на сотни баллов. Я потряс его. Белые снежинки закружились над высокими зданиями, и женщина, держащая в руке факел. Шар был не мой, и я раньше не видел его, но я был уверен, что его сюда не ветром занесло. «Вы украли мой снежный шар?» — послышался голос из коридора. Я обернулся и увидел, что на меня смотрит апокрифик. «Ничего подобного», — возмущенно заявил я. Я нашел его на своей кровати. Апокрифик несколько мгновений молча взирал на меня. Когда он заговорил снова, голос его был проникнут печалью. «Вы ведь понимаете, что это значит?» Я отрицательно покачал головой. Это значит, что я не невидимка.